Голоса. Где твой бордюрщик? Вон дрыхнет. Голоса приближаются. Это тоже сон. Блин, ароматец тут у тебя. Сколько их здесь? Голос с тягучей линцой, повелительный. Шесть человек на палатку, отвечает другой голос с обидой. Все как положено. Смотри, проверю. Этот. «Этот!» Иван думает во власти дремы, что нужно встать и что-то сделать. Возможно, драться. Потом думает, а зачем, и продолжает спать. Всплеск боли. Огненная кровавая гора образуется, вырастает в его ребрах. Иван переворачивается на спину. Он даже кричать не может, только открывает рот, как рыба. Вспышки перед глазами, как пятна автоматных выстрелов в темноте тоннеля. «Вперед! Бей москвичей! Огонь!» В ответ летит питерцы-уроды и пулеметная кантата, разрывающая уши. Иван открывает глаза. Все плывет и качается. Над ним нависает лицо. «Очнулся, родненький!» Говорит лицо ласково. Толстая и изнеженная харя. Где-то он ее видел. Вчера? Иван щурится. Вчера пустая зона памяти. Ничего, кроме смутных воспоминаний о каком-то сне, нет ничего. Только боль в боку, и это ласковая харя. Иван смотрит и молчит пока он еще во власти тишины и пустых, незаполненных клеток памяти, как многоярусные койки в заброшенном бомбаре. Только запах гнили, заброшенности и плеск воды, когда переставляешь ноги в резиновых сапогах. Харя наклоняется, занимает все видимое пространство. Иван думает, что еще чуть-чуть, и она заполнит собой все метро. Выдавит Ивана на поверхность, а потом и там все заполнит. «Кто? Ты?» — говорит Иван непослушными губами. Голос гулки, как из цистерны, резервного запаса воды. Ее использовали сразу после катастрофы, потом забросили. Иван тогда с косолапом рассматривали ее, переходя из помещения в помещение. Пляшущие лучи фонарей... Это, кажется, был бункер на Приморской или нет? — Вставай, родненький, — сказала Харя. — По твою душу я. Идти пора. Иван сфокусировал взгляд, заморгал, чтобы хоть чуть-чуть подстроить резкость. Так и есть. Харя отдалилась. Теперь это был мужик в сером городском камуфляже с заплатами на коленях. Он сидел на корточках, положив руки на автомат. Иван сглотнул. Руки у мужика буйно поросли рыжим курчавым волосом. Куда? ⁇ спросил Иван. Чертов сон оказался не сном. Сколько я вчера прогулял? Как у них тут принято? Долговая яма? Или порка медным проводом, как на садовой спаской? Сесть было ошибкой. Мозг просто взорвался. Иван застонал. — У-у-у! сказал мужик. — Как тебя корежит-то? — Ничего. Сейчас пройдемся, там оклемаешься. — Куда идти? Иван примерился, куда прыгать, чтобы свалить мужика. — Если чугунная голова, конечно, позволит. — Черт! Надо! «Мне нужно домой», — подумал Иван. «Я за это глотки буду рвать, предупреждаю». «Да тут недалеко», — сказал мужик. «Оформим тебя честь по чести. У нас все как положено, родненький. Ты не думай». Чертовые уроды!» Иван сделал вид, что собирается подняться. Подтянул ноги. В желудке вспыхнула боль. Перед глазами все поплыло. Сейчас, сейчас. Иван уперся руками в пол. Один прыжок. Мои любимые конфеты. Все без обма Мужик не договорил. Иван в длинном прыжке подкатился ему под ноги. Ощущения, словно мозги, забыли закрепить, и они шарахнулись о стенку черепа со всей дури. Но мужик не успел среагировать. Иван сбил его ударом под голени. Тело в сером камуфляже упало рядом. Бум! Хеканье! Иван перекатился, сел на него верхом, вырвал оружие из рук. — Смотри ты, Абакан! Совсем зажрались сволочи! И нацелил автомат мужику в голову. Под задницей у Ивана была твердая поверхность пластины. Бронежилет, смотри-ка. Круглая харя расплылась в удивлении, рот открылся, глаза огромные. — Не... не стреляй! — Куда ты меня собрался сдавать, а? Иван переключил предохранитель, положил палец на спуск. — Что? — Куда вести меня собрался? Рот растянулся в удивленной полуулыбке-полугримасе. «Так ты же и сам хотел!» пам, -пам. Мои любимые конфеты-батончики!» «Куда хотел?» Теперь Иван раскрыл рот. «В камеру?» Мужик заморгал. «Какую камеру? Ты же сам просил провести тебя во вход в восстание на синюю ветку!» Через Самсоневскую и Ботаническую. Я, блин, заразы, не напрашивался. Сейчас оформили бы у коменданта договор и пошли, забыл? Ты же мне вчера даже аванс выплатил. — Я? — Иван заломил бровь. — Действительно, что ли? Он чуть сдвинул ствол автомата в сторону. — А кто? — удивился мужик. — Ну, ты и псих. Допил все до белочки, да? «Говорил я тебе вчера, много не пей! Нам пешком топать дофига и больше!» «Вот оно что!» Иван подумал, встал, поставил Абакан на предохранитель. Башка трещала уже не так сильно. Вот что хороший выплеск адреналина делает, резко оздравляет организм. Иван посмотрел на Рыжего и протянул руку. — Вставай! — велел он. — Как твое ничего! Через два часа, подписав договор у коменданта Выборгской, худого остроносого старичка обвязанный телогрейки, и наскоро перекусив, они выступили в поход. Иван шел и мучился от похмелья. — Эти станции собирались строить, но так и не построили, — рассказывал Виолатор шагая в темноту. «Самсоневская и ботаническая. Сладкая парочка». «Но тоннели сделали. Еще должна была быть станция Средний проспект. Это переход на Васю». «Я знаю», — сказал Иван. Башка трещала немилосердно. «То есть я слышал об этом». Вил качнул головой. «Ее тоже не построили». Даже тоннель не довели до нее. Зато на Васильевский остров оттуда можно попасть, если тоннель не затопил окончательно. Там был траволатор под Невой. Что было? Слово было своеобразное. Нечто среднее между травма и эскалатор. Траволатор. Такой эскалатор только не вверх или вниз, а по прямой. Бегущая дорожка. Встал себе и едешь. Но они, конечно, давно уже не работают. Мысль добраться сразу до Василия Островской показалась Ивана заманчивой. Но что я там буду делать? Таня... Иван прикрыл глаза, справляясь с головокружением. Нет, сначала шакил. Еще в гостях у старика он выработал план. Саваться на площадь восстания — верная смерть. А вот на Невском у него есть друзья, тот же Шакилов. Надеюсь, с ним сейчас все в порядке, подумал Иван. Известия об бойне на уже разошлись по всему метро. Вернуться и остаться в живых — вот моя задача, — думал Иван. И отомстить. Все просто.